Не говори со мной, сынок, и не говори сам с собой. Благодаря этому тебя легче оторвать. Кусай сильнее, если тебе не безразлично, если ты решишься, если тебе достанет смелости, если ты проявишь мужество, вгрызайся, сынок. Бил, вгрызся. Не по-настоящему, а мысленно. Во весь голос только не своим собственным, если на то пошло голосом своего отца, хотя Бил сойдет в могилу так этого и не узнав. Некоторые тайны таковыми остаются, и, может, оно к лучшему, набрав полное, легкие воздуха, он прокричал. «Через сумрак стол белеет, в полночь призрак столбенеет, а теперь отпусти меня!» Он почувствовал, как у него в голове закричало оно, крик этот переполняли раздражение, недовольство, ярость, но в нем слышались страх и боль. Оно не привыкло к тому, чтобы что-то шло не так, как определяло оно. Никогда раньше такого не случалось, и до самых последних мгновений оно даже не подозревало, что такое возможно. Билл почувствовал, как дергается оно. не тянет к себе, а отталкивает, пытается отшвырнуть его. Я сказал, через сумрак столб белеет. Прекрати! Возвращай меня назад! Ты должно, я приказываю, я требую! Оно закричало снова, боли в этом крике прибавилось, но, возможно, потому что оно провело свою долгую жизнь, причиняя боль. кормясь ею, а испытывать боль прежде, оно не приходилось. И все равно оно пыталось оттолкнуть Билла, избавиться от него, слепо и упрямо, настаивая на собственном выигрыше, раз уж прежде оно всегда выигрывало, оно отталкивало Билла, но он чувствовал, что скорость его замедляется, и гротескный образ возник перед его мысленным взором. Язык «оно», покрытый живой слюной, растянутый, как толстая резинка, кработочащий, он увидел себя, вцепившегося зубами, в кончик, вгрызающегося у него все глубже, лицо его покрывал гной, кровь «оно», который струями выплескивало из языка, его окутывало зловонное дыхание «оно», но он по-прежнему «держался». как-то держался, тогда как оно боролось с слепой боли и нарастающей ярости, не желая, чтобы язык начал сжиматься. «Чуть, это чуть, держись, прояви смелость, прояви мужество, защищай брата, защищай друзей, верь, верь во все, во что верил раньше, верь, что полицейский, позаботиться о том, чтобы ты добрался домой, если ты скажешь ему, что заблудился». Верь, что зубная фея живет в громадном глазурном замке, а Санта-Клаус под Северным полюсом делает игрушки в компании эльфов. И капитан Миднайт может быть настоящим. Да, может. Пусть даже Карлтон, старший брат Сисси и Кельвина Кларков говорит, что все это детские выдумки. Верь, что твои отец и мать снова полюбят тебя, а ты обретешь бодрость духа. и слова будут гладко слетать с твоих губ. Верь, что вы больше не неудачники, и незачем вам прятаться в яме и называть ее клубным домом. Верь, что тебе больше не надо плакать в комнате Джорджи, потому что ты не мог спасти его или знать, какая над ним нависла угроза. Верь в себя, верь в жар этого желания. Внезапно Билл начал смеяться во тьме, но смехом радостного изумления. «Не истерическим! Черт! Я во все это верю!» Прокричал он, и то была чистая правда. Даже в одиннадцать лет он замечал, что все иной раз оборачивается как надо. Буквально в мановение ока вокруг мерцал свет, он скинул руки вперед и вверх, поднял голову и вдруг почувствовал, как наливается силой. Услышал очередной крик оно и внезапно его... потянуло назад, в ту сторону, откуда он примчался, и перед мысленным взором Билла оставался этот образ. Его зубы, глубоко вонзившиеся в странное мясо, языка оно, сцепленное мертвой хваткой. Он летел сквозь черноту, голова впереди, ноги сзади, концы шнурков, заряпанных грязью кедов, развивались, как флаги. Ветер этой пустоты свистел в ушах. Он пронесся мимо черепахи, И увидел, что голова спряталась в панцире. Голос звучал глухо и искаженно, словно панцирь являл собой колодец вечностей. «Неплохо, сынок, но я бы довел дело до конца. Не дай оно ускользнуть. У энергии есть свойство рассеиваться. Ты знаешь, то, что ты можешь сделать в одиннадцать...» Потом зачастую сделать уже нельзя. Голос черепахи тавил, таял. Осталась только мчащаяся чернота, а потом появилось жерло циклопического тоннеля. Запахи древности и разложения паутины скользили по лицу, как сгнившее полотнище паутины в доме с привидениями. Плиты покрытые мхом пролетали мимо, и перекрестки теперь все темные, луношары исчезли, и оно кричало, кричало: отпусти меня, отпусти меня, я уйду, никогда не вернусь, отпусти меня, мне больно, больно, больно. Через сумрак стол белеет. Прокричал Бил, едва не теряя сознания, он видел впереди свет. Но свет этот таял, мерцая. Словно большие свечи, которые давали его, догорали. И на мгновение он увидел себя и остальных, стоявших редком, взявшись за руки. Эдди стоял с одной стороны от него, Ричи с другой. Он увидел собственное тело, осевшее, с запрокинутой назад головой, Его глаза не отрывались от глаз паучихи, которая извивалась и дергалась, как дервиш, сучила волосатыми лапами, яд капал, сжала. Оно кричало в предсмертной агонии. Бил искренне в это верил. А потом он влетел в свое тело с той же силой, с какой бейсбольный мяч, отбитый по прямой, влетает в перчатку одного из защитников. Сила эта вырвала его руки Из рукой Диричи бросила его самого на колени, и он заскользил по полу границы паутины. Инстинктивно, не думая, схватился за одну из нитей, и его рука тут же онемела, будто в нее впрыснули полный шприц новокаина. Сама нить толщиной не уступала растяжке телефонного столба. Не трогай это! Бил крикнул Бен и бил рывком отдернул руку. оставив на нити полоску кожи с ладони аккурат под пальцами. Потекла кровь, обил с трудом поднялся на ноги, не отрывая глаз от паучихи. Оно пятилось от них, уходило в сгущающийся сумрак в дальнем конце своего логова, а свет все тускнел. На полу оставались лужи и лужицы черной крови. Каким-то образом их противостояние разорвало внутренности оно в десятки а то и в сотни мест Бил паутина закричал майк берегись билл отступил вскинув голову а нити паутины оно уже падали вниз ударялись о каменный пол по обе стороны от него как мясистые белые змеи они немедленно начали терять форму уползать в щели между плитами паутина разваливалась Отрывалось от мест крепления. Одно из тел, подвешенное, как бабочка, спикировало вниз, ударилось о пол с таким звуком, будто разлетелся гнилой арбуз. «Паучиха — Паучиха! — закричал Билл. — Где оно? Он все еще слышал «оно» в голове, мяукающее и кричащее от боли, и смутно осознавал, что оно ушло в тот самый тоннель, куда забросила Билла, но ушло для того, чтобы улететь в то место, куда собиралась отправить Билла, или чтобы спрятаться, пока они не уйдут? Чтобы умереть? Чтобы избежать смерти? Господи, свет! — закричал Ричи. — Огни гаснут. Что случилось? Билл, где ты был? Мы думали, ты умер. Мельтешением мысли Билл знал, что это неправда. Если бы они действительно подумали, что он умер, то бросились бы в рассыпную, и оно разделывалось бы с ними поодиночке. А может, Ричи сказал только часть правды. Они думали, что он умер, но верили, что он жив. Мы должны удостовериться. Если оно умирает или вернулось откуда пришло, где находится другая часть оно, это прекрасно. А если оно только ранено? Если сможет поправиться, что? Пронзительный крик Стена взорвался в его мыслях, как звон разбитого стекла. В затухающем свете Билл увидел, как одна из нитей паутины упала Стену на плечо, прежде чем Бил успел ему помочь. Майк броском ноги отшвырнул Стена в сторону. Нить упала на пол, прихватив клок рубашки Стена. Уходим! крикнул Бен всем. Уходим отсюда, она вся падает. Он схватил Беверли за руку и поточил ее к дверце в стене, пока Стэн поднимался и в замешательстве оглядывался. Потом подскочил к Эдди. Вдвоем они двинулись к Бену и Беверли, помогая друг другу. В тающем свете оба выглядели как фантомы. Наверху паутина пришла в движение, разваливаясь, теряя наводящую ужас симметрию. Тела неторопливо поворачивались в воздухе, словно кошмарные балансиры. Перекрестия нитей... вываливались, как прогнившие перекладины какой-то необычной лестничной конструкции. Упавшие на каменный пол куски шипели, как кошки, теряли форму, расползались. Майк Хенлан прокладывал путь между ними с той же легкостью, с какой позже будет проходить оборону десятка футбольных команд других школ, наклонив голову точными маневрами, уходя от контакта. Ричи присоединился к нему. Невероятно, но Ричи хохотал, хотя волосы дыбом стояли у него на голове, словно иглы дикобраза. Свет угасал, фосфоресценция стен исчезала. «Билл!» — крикнул Майк. — «Скорей к нам! Уходи оттуда!» «А если оно не сдохло?» — прокричал в ответ Билл. «Мы должны пойти за оно, Майк! Мы должны убедиться!» Часть паутины провисла вниз, как парашют, и упала с жутким звуком. Казалось, с кого-то сдирали кожу. Майк схватил Билла за руку и потащил прочь из-под падающих кусков. — Оно мертво! — прокричал присоединившийся к ним Эдди. Его глаза лихорадочно горели, дыхание со свистом вырывалось из груди. Падающие куски паутины оставили сложный рисунок шрамов на его гипсовой повязке. Я слышал оно. Оно умирало. Такие звуки не издают, если собираются смыться. Оно умирало, я в этом уверен. Руки Ричи вынырнули из темноты, схватили Билла, заключили в объятия. Он начал энергично молотить. Билла по спине. Я тоже слышал. Большой Бил. Оно умирало. Большой Бил, оно умирало. А ты не заикался? Совсем не заикался. Как тебе это удалось? Как, черт побери! Голова убил Билла шла кругом. Усталость хватала его толстыми и неуклюжими руками. Он не мог вспомнить, когда ощущал такую усталость. Но он помнил тягучий, почти скучающий голос черепахи. «Я бы довел дело до конца. Не дай оно ускользнуть. То, что ты можешь сделать в одиннадцать, потом зачастую сделать уже нельзя». Но мы должны убедиться. Тени соединяли руки, и теперь темнота стала почти что кромешной, но прежде чем свет окончательно померк, Билл подумал, что увидел тень сомнения на лице Беверли и в глазах Стена. И при этом в уходящем свете он слышал неприятные шепчущие шелестящие ударные звуки, невообразимая паутина «Оно». распадалась на части Бил в пустоте снова Ты опять здесь, старичок, но что случилось с твоими волосами? Ты лысый, как бильярдный шар. Грустно, как грустно, что люди так мало живут. Каждая жизнь короткая брошюра, написанная идиотом. Ай-яй-яй, и все такое. Я по-прежнему бил Дэн Бро. Ты убила моего брата, и ты убила Стена, Супермена, и ты пыталась убить Майка. И я собираюсь тебе кое-что сказать. На этот раз я не остановлюсь, пока не доведу дело до конца. Черепаха был глуп, слишком глуп, чтобы лгать. Он сказал тебе правду, старичок. Такое возможно только раз. Ты ранил меня, ты захватил меня врасплох. Такое никогда больше не повторится. Я позвала вас сюда. «Я...» «Ты позвала это так, но ты не единственная». «Твой друг черепах? Ха, он уже несколько лет как умер. Старый идиот блеванул внутри панциря и подавился до смерти галактикой или двумя. Грустно это, ты согласен, но также и довольно странно. Заслуживает упоминания в книге Рипли «Хочешь верь, хочешь нет». Вот что, я думаю, случилось это примерно в то время, когда у тебя возник тот самый писательский-психологический блок. О психологическом-писательском блоке подробно рассказано в романе Стивена Кинга «Мешок с костями». Ты, должно быть, почувствовал его уход, старичок. Этому я тоже не верю. Но ты поверишь, ты все увидишь на этот раз. «Старичок, я постараюсь, чтобы ты увидел все, включая и мертвые огни!» Бил чувствовал, как голос «оно» набирает силу, ревет и грохочет. Наконец-то он в полной мере ощутил ярость «оно» и пришел в ужас. Он потянулся к языку разума «оно», сосредотачиваясь, в отчаянии пытаясь вновь обрести прежнюю детскую веру, И одновременно понимая неумолимую правду слов «оно», последний раз «оно» застали врасплох. На этот, что ж, «оно» подготовилось к встрече, даже если их призвал кто-то еще. И однако он ощутил собственную ярость, чистую, извинящую, когда его взгляд уперся в глаза «оно». Он почувствовал старые шрамы «оно». Почувствовал, что они действительно чуть не убили оно, и раны эти до сих пор ноют. И когда оно зашвырнуло его в черноту, когда он почувствовал, как сознание выдирают из тела, он сконцентрировался на том, чтобы ухватиться за язык оно. И не вышло.